Глава 24. В себя пришла от стука в дверь, открыв глаза, обнаружила, что лежу на широкой постели, укрытая пледом. Мгновенно села, но спокойно осмотреться мне не дали. Дверь открылась, и вошли три молодые женщины, низко поклонившись. "Госпожа, простите, если разбудили, но мы пришли помочь вам собраться к ужину", вежливо сказала одна из них, осматривая меня изучающим взглядом, не любопытным, а скорее профессиональным, как будто решая, с чего начать, ничего не понимая смотрела на них. Слишком резким оказалось пробуждение и неожиданная обстановка. В памяти пронеслись последние события, и я бросила быстрые взгляды по сторонам. Спальня роскошная, оформленная в светлых тонах и явно женская». «Вряд ли его темнейшество предпочитает спать в окружении множества вышитых подушечек, а на его окнах — кружевной тюль и нежно-голубые шторы. Наберите ванну». Между тем распорядилась женщина, и две ее спутницы бросились к неприметной двери, а она сама подошла к постели. «Что-нибудь желаете? Может, воды?» — как завороженная кивнула. Отглядела себя и, приподняв плед, успокоилась, что вся одежда на месте — и меня лишь разули. В это время служанка налила из графина воды и принесла. Пить под пристальным взглядом было несколько некомфортно, но я тянула время, стараясь сообразить, как дальше быть. Положение аховое, и пора звать Лоргуса, но не факт, что он меня спасет. Внутри крепло подозрение, что я уже на территории Темной Империи, и, возможно, выбираться придется своими силами. С другой стороны, пока меня вежливо приглашают на ужин. Может, стоит пойти и узнать намерение темнейшего. Должен же он сообщить мне о дальнейшей судьбе. Еще?» — с ничего не выражающим лицом спросила служанка, когда я все выпила. Отрицательно качнув головой, вернула стакан, решив, что с темными лучше пока встретиться по-хорошему. «Вам помочь дойти?» Завуалированная «пора вставать». Откинув покрывало, я спустила ноги на пол. Странно, но чувствовала себя неплохо. А что еще удивительнее, восстановился резерв. Встав и прислушавшись к ощущениям, вынуждена была признать, что обморок пошел мне на пользу. Дела. в туалетный столик с большим круглым зеркалом, направилась к нему. В отражении увидела взъерошенную девицу. Чуть бледная кожа, растерянные выражение а губы чему то пунцовые. Облизав их, почувствовала легкий металлический привкус. бе -е -е. Он меня кровью поил!» — скривившись, протерла губы рукавом, а еще срочно захотелось пополоскать рот. «Госпожа, простите, но у нас мало времени», — напомнила служанка. Не споря, пошла за ней, пытаясь понять, чем руководствовался темный, помогая мне восстановиться. Тонкий намек, что я ему не противник даже с полным резервом, хотя о чем я? Судя по его возможностям, я ему в любом случае не противник. «Но это не значит, что сдамся», сказала себе. «Странно. Раньше думала, что сойду с ума от ужаса, окажись в лапах темных. Но вот это произошло, и мной владеет непонятное спокойствие. Наверное, за один день столько всего случилось, что свой запас переживаний я израсходовала. А вот служанкам... Удалось вывести меня из себя. В ванной отказались оставить одну и не дали самой помыться. Из-за моей немоты объясниться с ними было сложно. Они не желали подчиняться. Когда я решила гордо уйти, две девушки бухнулись на колени, прося прощения и умоляя остаться, говоря, что их накажут, если они не помогут мне собраться. Третье, самое главное, подтвердила что за мой внешний вид или опоздание С них спросят. Неподдельный страх в их глазах заставил смириться. В итоге одна мыла мне голову, вторая занималась ногтями, убирая грязь и полируя, что поделать. Путешествие верхом и бой не способствуют красоте рук. А третья вышла с моей одеждой. Я думала, что почистить. Но когда вернулась в спальню, на кровати меня дожидалось платье и ни следа собственных вещей. «Наверное, главное, была хорошим психологом, раз не показалось мне на глаза, явившись в самом конце, чтобы проводить. Я отказалась одеваться в женское, и оставшиеся девушки чуть ли не со слезами на глазах умоляли меня, боясь опоздания, убеждали, что платье новое, и портниха пошила его для меня, и искренне не понимали, почему я упрямлюсь. А в довершение, отчаявшись, предложили позвать господина. Вот после этого я предпочла все же одеться и смирилась со всеми манипуляциями со своей головой, на которой соорудили прическу. Несмотря на короткую длину, волосы зачесали назад, открывая лицо, подкрутили щипцами и закололи заколками с драгоценными камнями. Взглянув на отражение в зеркале, я себя не узнала. Одежда и новая прическа меня изменили. платье цвета морской волны с низким округлым вырезом и завышенной талией, под грудью было перехвачено широкой лентой, расшитой драгоценными камнями, а от нее впереди шел разрез, открывающий дорогущее эльфийское кружево нижнего белья. По краям разреза велась красивая вышивка. Образ завершали мягкие домашние туфли на небольшом каблучке, тоже украшенные камнями. Я выглядела юной девушкой, собравшись на первый бал. Да и, несмотря на фасон платья, отличный от того, который носит при дворе, в таком виде и во дворце появиться было не стыдно. Непривычный женственный внешний вид заставил ощутить свою уязвимость. Рука непроизвольно сжалась, призывая кинжал, и стало морально легче, когда холодная рукоять легла в ладонь. Не обращая внимания на испуганное «Ах! служанок», Метнула клинок в стену, ничуть не жалея, что прорвала натуральный шелк обоев. «Если меня попробуют обидеть, я тут вообще камня на камне не оставлю. Что бы ни ждало меня впереди, я отказываюсь быть жертвой». «Позвольте вас проводить. Господин ожидает». В комнате неслышно возникла главная служанка, и осмотрела меня с одобрением. Послав красноречивый взгляд, обещающей вытрясти информацию о запропастившейся одежде, я пошла за ней. Несмотря на волнение, по дороге с любопытством оглядывалась, стараясь составить впечатление о месте, где оказалось. Крыло, где меня разместили, выглядело жилым и роскошным. Нигде ни пылинки, все блестит, но и слуг не видно. Не ожидала, что внизу лестницы гостью будет ждать сам темнейший. Похоже, и сама служанка не ожидала, так как при виде его сбилась с шага и остановилась, с трудом удержав нейтральное выражение на лице. Спускаться вниз мне предстояло одной. И все это время я с интересом изучала своего похитителя, впервые увидев его в обычной одежде, без плаща жреца. Издали посмотришь, и ничего особенного. Молод, высок, худощав не сравнить с мускулистыми и мощными фигурами тех же оборотней. Но я не обманывалась, уже зная размер силы, таящийся в нем. На красивом лице больше всего внимания притягивали глаза. Стоило нам встретиться взглядами, как я уже не смогла отвести свой. Меня тоже изучали так пристально, как будто впитывали в себя целиком мой образ. В глазах темного не было ни угрозы, ни самодовольства. Не злорадство, удивительно, но они лучились восхищением, которое он и не скрывал, не ожидала от него. Без похоти и липкого взгляда, искреннее восхищение, когда хочется распрямить плечи и улыбнуться, чувствуя себя красивой и привлекательной. Забытое чувство для меня, хотя, ходя в мужской одежде, я отвыкла от такого. Поэтому и остановилась возле темнейшего, немного напряженная, не понимая, как реагировать. Вот честно, смотри он на меня, как на свою собственность, или раздевающим взглядом, ничуть не удивилась бы. «Прекрасно выглядишь». Он завладел моей рукой. «В женской одежде ты неотразима». Возможности что-либо ответить не было. Поэтому замерла в ожидании, пока темный разыгрывал радушного хозяина дома. Он сообразил, и его ладонь легла на мою шею. «Ты позволишь?» Прежде чем поддеть аркан, его пальцы погладили обнаженную кожу между плечом и шеей, вызывая мурашки. «Благодарю. Крепкий сон творит чудеса». Как только смогла, ответила на комплимент, намекая на крепость сна. Я ничуть не сомневалась, что ее навеяли. Имелось множество вариантов, с чего начать разговор, но решила быть вежливый рад что отдых пошел тебе на пользу вы говорили что у меня переутомление так ли необходимо было поить кровью громкий вздох заставил нас обоих поднять головы и посмотреть наверх бледная служанка присела и поспешила испариться давай обсудим мои действия потом надеюсь ты голодна скажите что с мальчиком или вы с самого начала были моррисом поспешила спросить пока могла говорить Этот вопрос не давал покоя. — Почему ты спрашиваешь о нём? — Он тебе нравится? — Не безразличен? — Дорог. С живым интересом забросал меня вопросами темнейшей Кусая губы, я не знала, что ответить. — лара С лукавой улыбкой протянул тёмный. — Неужели это такие сложные вопросы? — Неужели так сложно просто ответить? — огрызнулась я. — Мне гораздо интереснее, почему ты молчишь. Я беспокоюсь о нём. И только... «А этого мало? Что тебе за дело до какого-то слуги? Раньше, когда я принимал образ целителя, ты не сильно беспокоилась о том, что с оригиналом». Признаваться в том, что мы с Моррисом подружились, не хотелось до зубовного скрежета. Но и уничижительно отзываться о нем я не могла позволить. Моррис не слуга. «Мы наняли его на работу и несем ответственность». Он способный парень с даром огня. Собрался поступать в академию, и я хочу убедиться, что с ним все в порядке. А так ли уж ты готова услышать ответ?» Провокационно спросил темнейший. «Ведь тогда придется признаться себе, что ты кормила пирогами ненавистного темного, таскала булочки из столовой, улыбалась ему, заботливо укрывала одеялом, давая утром подольше поспать». Я вспыхнула от таких подробностей, а кое-кто с предовольным видом убрал с моей шеи руку, прекращая разговор. Это взбесило до глубины души. Он же так ничего и не ответил. Откуда знать? Вдруг просто следил за нами, находясь в тени. Невероятно. Но ведь представить верховного жреца темных мальчиком на побегушках еще невероятнее. Довольное выражение лица коварного темного выводило из себя. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним, молча бесясь из-за отсутствия хоть какой-то возможности высказаться. Тот же блокнот остался где-то далеко в моих вещах, поэтому даже накрытый на двоих стол в большом зале с высоким сводчатым потолком настроение не улучшил. Несмотря на то, что ела я последний раз, только утром в голове все крутилось имя «Моррис». Только сейчас обратила внимание насколько оно созвучно с «мороз». Но зачем ему это понадобилось? Быстрый взгляд в сторону похитителя ничего не прояснил. Как же не хотелось верить, что все это время рядом с нами был он. Я же действительно привязалась к мальчишке. Помнится, когда он рассказывал о своих странствиях, я еще удивлялась, как много он успел повидать. Но раз так, мне на самом деле и тысячной доли еще не поведали. Пребывая в задумчивости, я ела все, чем угощали. Стол просто ломился и был рассчитан на десятерых. Вот явно после полевой кухни в лагере кое-кто соскучился по изыскам. Поддержать беседу за столом я не могла, вот и оставалось темному предлагать мне попробовать то местные овощи, то нежное мясо неизвестного мне зверя. Голодовку объявлять глупо? Да было и не до того. Я ушла в себя, вспоминая наше знакомство с Моррисом и его поведение в лагере. А вот хозяину дома такое игнорирование его персоны пришлось не по вкусу. Несмотря на изобилие блюд, мы долго засиживаться в столовой не стали, и темнейший предложил выйти на открытую террасу, подышать воздухом. Практически сразу он сократил расстояние между нами, положил руку на шею. — Мне любопытно, где, — витали твои мысли, — зачем вам нужно было притворяться Моррисом? Это никак не укладывалось в голове. но ну, в самом деле, похитить меня он и без этого мог. Я не сильно рассчитывала на ответ, но он меня удивил. «В последнюю нашу встречу меня оскорбило, что ты в нашем народе видишь худшее, заочно обвиняя во всех грехах. А это несправедливо. У нас чтят понятия чести, преданности и дружбы. Вы решили продемонстрировать это?» притворяясь тем, кем не являетесь? Я лишь хотел, чтобы ты взглянула непредвзято. Не удержалась от гримасы, и пальцы на моей шее чуть усилили нажим. Как думаешь, почему принято проходить практику в такой глуши, в целях безопасности? Чушь. Гораздо проще не замечать кипы жалоб от обычных селян, на бесчинство молодых магов, чем проводить разбирательства с горожанами крупных городов, многие из которых имеют вес. Ты не знаешь, но в деревне, которая близ вашего лагеря, только молодухи и дети, и практически нет ни одной молодой девушки. Они уходят на лето работать в город, если не хотят оказаться с пузом. Но и без этого буквально несколько дней назад один селянин жаловался магистру, на троих оборотней, которые зажали в лесу его жену. Он утверждал, что ее изнасиловали. Но кто поверит женщине, у которой нашли несколько припрятанных серебряных монет? Оборотней лишь пожурили, и так везде. Маги и дипломированные выпускники Академии на особом положении. На их шалости смотрят снисходительно. Мне жаль, что на твоем пути встретился темный маг. Это стечение обстоятельств. На его месте с таким же успехом мог бы оказаться и светлый. Оглушенная, я сглотнула, отведя глаза. В чем-то он был прав. Маги действительно на особом положении. И простому человеку правду искать не у кого. Что касаемо обвинения оборотней, то я ничего не слышала. Это прошло мимо меня. Отвратительно. Но и утверждать, что он лжет, не могла. «Зачем я здесь?» Задала главный вопрос и прямо посмотрела ему в глаза. Утверждает, что темные благородны? Тогда очень интересно, как сейчас выкрутится и чем оправдает похищение. Хочу, чтобы ты отдохнула. Лицо темнейшего смягчилось, и он обезоруживающе улыбнулся. Не поверила ни на миг. Скажи, ты действительно считаешь, что тебе необходима эта практика? Не понимаю, чем думал твой опекун, но что с него взять? «Мальчишка, думаешь, я не знаю, что из собственной прихоти он заставляет тебя сдавать предметы экстернам? У тебя был изматывающий год. Ты толком ничему не научилась, а он уже собирается тянуть тебя за собой на пятый курс, где практику проходит на границе, участвуя в реальных стычках с кочевниками. «Отсутствие голоса делает мое обучение ограниченным», — заступилась я за опекуна. Это мне можно ворчать на него, а слышать из уст темного уничижительные высказывания неприятно. И не мне критиковать программу обучения в Саруне. Ты особенная, и к тебе должен быть индивидуальный подход. Я не вижу ничего хорошего в изматывающих тренировках. У тебя совсем недавно стали просыпаться стихи. Увери... Уровень силы скачет. А вместо того, чтобы медитировать и развивать внутреннее спокойствие, ты раз за разом выкладываешься до донышка, до потери сознания. Да, это раскачивает резерв, но он у тебя и так не маленький, и это ни к чему. Хорошо, я передам ваши рекомендации своему опекуну. Не злись. Я не хочу, чтобы ты выгорела собственной дурости, даже не войдя в полную силу. «Вам-то что за дело?» — ершисто поинтересовалась я. «С чего такая забота и беспокойство о моей персоне?» «Если ты не желаешь видеть хорошее к себе отношения то прими тот факт, что мне бы не хотелось, чтобы последняя из золотых сирен погибла по глупой случайности». «Странно. И почему?» Разве не темные были инициаторами уничтожения всего золотого клана? Лично я не принимал в этом участие. Да ладно. Верховный жрец остался в стороне. Я не скрывала своего скептицизма. Не буду скрывать. Обстоятельства сложились так, что в сферу нашего интереса попали острова Сирен. Клан золотых отказался от любого сотрудничества и нам ничего не оставалось, как поддержать в гражданской войне другие кланы, недовольные таким правлением. Нас бы устроил любой клан, пришедший к власти и готовый к диалогу. Уничтожать золотых нам резона не было. Это сделали сами сирены, желая заполучить их силу. Версия, высказанная темнейшим, несколько отличалась от того, что я слышала ранее, но спорить не стала. Какой смысл искать правду в прошлом? Мне бы с настоящим разобраться. И что теперь? Собираетесь держать меня пленницей? С вызовом спросила у него. Разве ты пленница? Мягко поинтересовался темный. И я только теперь обратила внимание, что его пальцы уже давно поглаживают мою шею. Ты, гостья в этом доме, отдохни, осмотрись, переведи дух. Подумай о том, каким видишь свое будущее на территории моего поместья. «Тебя не достанут все те, кто понавешал свои артефакты». «Интересно, это мне так тонко намекнули, что ждать Харна или Тень бесполезно?» Задалась вопросом я, стараясь не поддаваться искушающей магии слов. «Нужно спокойно обдумать тот факт, что я сорвалась с поводка. Но я была не столь наивной и понимала, радушный хозяин дома вполне может набросить на меня новый. Я могу?» послать сообщение своему опекуну и предупредить, что со мной все в порядке. Стало приятно, что мой вопрос немного выбил темнейшего из колеи. Чуть поколебавшись, он ответил, «Лучше сделать это позднее, когда ты примешь решение и определишься». Вот так-то. Но не успела на моих губах появиться горькая улыбка, как хозяин дома добавил, «Если ты решишь вернуться, я силой удерживать не стану» и перенесу тебя обратно, а если останешься для твоей спокойной жизни, ему лучше не знать, где ты». Звучало логично. Мне нужно было спокойно обдумать создавшееся положение. И настаивать на своем не стало. В голове все перевернулось. Я так боялась оказаться у темных, и вот я здесь, и мне предлагают защиту. Совершенно не верилась в благие мотивы, но и отказываться сразу не стоило. Эх, не знаю я о намерении его величества разыграть меня в своей политической игре и выдать замуж. Вернулась бы к Харну, но тень прямо сказал, что времени у меня немного, пока учусь. Остался один год. А что потом? Я же обдумывала варианты побега на случай, если принц не сможет защитить. раньше В сторону темной империи я даже не смотрела. Но раз так сложилось, стоило подумать и понять, что темнейшему нужно от меня. Все, я больше не злобный похититель юных дев. Весело взглянул на меня объект раздумий. Но и не юный мальчишка Морис, который столько времени был рядом, заметила про себя, прекрасно понимая. Верить всему, что говорят, не стоит. «Не знаю, не знаю. Вот ваша служанка...» «Похитила мою одежду. Ее вернут?» «Я понимаю, что, обучаясь в академии, на боевом факультете, ходить в мужской одежде удобнее. По лесу в ней бегать тоже. Но здесь ты имеешь что-то против платьев? Или не нравится именно это?» Даже не нашлась, что ответить. А темнейший сказал не допускающим возражения тоном. «Раз я неожиданно пригласил тебя в гости, то и заботы о гардеробе беру на себя». «Не переживай. В нём будут костюмы для тренировок и верховых прогулок. Становится прохладно. Пойдём, я провожу тебя в твою комнату или, если хочешь, покажу библиотеку». «Весь дом можно осмотреть завтра». Можно было восхититься, как ловко он свернул разговор, не допуская возражений с моей стороны. И новый гардероб пообещал. И на будущие тренировки с прогулками намекнул. Темнейший сделал всё, чтобы я не спешила покинуть его дом. В библиотеку я не пошла, желая побыть одна, и меня оставили у дверей, пожелав доброй ночи и чинно поцеловав кончики пальцев. Утром меня никто не будил, и я проснулась, когда солнце было уже высоко. Сказалась бессонная ночь. Я долго крутилась, обдумывая все, сказанное темным. Меня точно уже разыскивают, и раз ни тень, ни харн ко мне не переместились, «Очевидно, действительно, не могут этого сделать. Впервые за все время я ушла из-под контроля и оказалась неподвластна королевской семье. Темнейший оказался настоящим искусителем и знал, чем меня соблазнять, предоставив шанс подумать и решить, чего хочу сама. И зачем спешить возвращаться?» — спрашивала я себя. «На практику, но она и правда мало что дает». В оттачивании боевых заклинаний вместе со всеми я не участвовала. Лишь одни изматывающие физические нагрузки. На тренировки по использованию чистой силы без заклинаний отводилось мизерное время. Для всех остальных это было слишком энергозатратно. Замечания темнейшего насчет того, как проходит мое обучение, имели под собой основание Харн, «Действительно спешил, заставляя меня идти вровень с ним. Ну какой пятый курс, когда я так и не научилась сама открывать порталы? За учебный год в меня впихнули столько теоретической информации, что в голове все смешалось. Что-то выучила и забыла, что-то не до конца поняла, и времени разобраться не было, так как сваливались новые дисциплины, которые нужно сдавать». А впереди пятый курс и участие в боевых операциях. Обстоятельства вполне могут сложиться так, что мне опять придется выложиться по полной, и риск выгорания высок. Я не трусила, просто устала. За прошедший год слишком часто доходила до края своих возможностей. Может, действительно стоит отдохнуть? Воспользуюсь приглашением темнейшего, а в конце лета уже решу, возвращаться ли в академию. Но, зная, что Харн точно с ума сходит от беспокойства, колебалась. Поэтому и крутилась сбоку-набок не в силах уснуть. Ведь вернусь, и контроль станет совсем удушающим. Сомневаюсь, что после такого принц отпустит меня от себя хоть на шаг. В конечном итоге потянулась мысленно к нашей связи с тенью, зовя его по имени и транслируя эмоции, что со мной все хорошо. Не знаю, сработало ли но на душе стало значительно легче, и я смогла спокойно уснуть.